Я, впрочем, решительно ничего против него не имею и рада, что у тебя нашелся знакомый. Можно называть его Дон Пантелеймон. В той книге Тургенева, которую ты мне подарил, героиня называется «Эмеренция Калимоновна». Да, Тургенев находил, что это очень остроумно. А мне право, филиппинец нравится. У него есть привлекательные черты. Какие? «Он добр, он щедр, любит доставлять людям удовольствие и даже не требует за это благодарности. Тогда я ему все прощаю. Главное в человеке доброта. Он вдобавок не глуп, или, по крайней мере, не всегда глуп. Мне иногда интересно с ним разговаривать, но он слишком болтлив». «Пожалуйста, бывай с ним побольше и не думай обо мне. Я хочу как следует изучить Венецию, а ты ее знаешь, и тебе незачем постоянно меня сопровождать. Слишком много разговаривать с ним тоже ни к чему, все-таки он совершенно невежественный человек». Это в разговоре с Шеллем признал с полной готовностью и сам Рамон. Они сидели на террасе гостиницы. Шель пил коньяк, филиппинец только курил папиросу за папиросой. Табак оказывал на него такое же действие, как вино на других людей». «Я никакого образования не получил. Мой отец нажил свое богатство тогда, когда я уже был юношей. Он был гениальным дельцом». «Вот как», — сказал Шель, впрочем, знавший, что гениальными дельцами неизменно признаются все очень разбогатевшие люди. «Вы несколько преувеличиваете». «Вы отлично знаете, что я не преувеличиваю, я невежда. Имейте в виду, я все замечаю. Заметил и насчет Дездемоны. Помните, я при нашей первой встрече спросил вас, какая Дездемона, а вы после этого объяснили мне, кто такой Вагнер? Заметил, заметил. Я невежда, но не дурак. Многое замечаю и не подаю вида». «Моя комиссия», — с еще более неприятным чувством подумал Шель. «Действительно, я забыл, кто такая Дездемона. И даже не забыл, а просто не знал. Стыдно, смешно. А другие только имя и помнят, больше ничего. О Вагнере я знаю и даже слышал Тристана». «Адски скучал, как девять десятых публики, и никогда не отличу Вагнера от какого-нибудь Брамса. Еще, слава богу, если отличу от веселой вдовы». Другие от веселой вдовы отличат, но не от Брамса. И веселая вдова, наверное, доставляет им больше удовольствия, чем Тристан. «Все врут, а я откровенный человек, и вообще я лучше очень многих». «Я осознаю свои обязанности перед обществом, я кормлю много людей, у меня на содержании находятся люди, мне совершенно ненужные, и я давно к этому привык. Мой главный недостаток тот, что я самодур, это правда, а дездемоны – это вздор. Я в самом деле мало читаю, мне книги не доставляют удовольствия, не выработал себе с детства привычки». «Дипломы же мне не нужны. Я в любую минуту мог бы стать доктором. Как это называется? Конорис Кауза. За крупное пожертвование мне даст степень любой университет». «Отнюдь не любой», — ответил Шель. Богач все же его раздражал. «Предлагали, предлагали. А зачем мне быть доктором Гонорискауза? И зачем я буду давать деньги университетам, когда я ничего не понимаю в науках и даже не очень их уважаю? Они приносят много зла, особенно в последние годы, или, скажем, искусство. Картины у меня в Севилье есть, но я и в них не знаю толка. Мне здесь показывали одну картину, как его... «Джор Джонни!» — гид говорил, если я его понял, будто это самая дорогая картина на свете. «Верно, врал. Какое-то особое небо, и ничего особенного в его небе нет. Настоящее небо гораздо красивее. Впрочем, картины я иногда покупаю, сам не знаю для чего». «Могли бы купить и здесь. У здешних патрициев сохранились настоящие шедевры, их можно купить очень дешево», — вставил Шель. Рамон слегка усмехнулся. «Сейчас не собираюсь. Тогда и не надо. Вас, вероятно, очень многие ненавидели за то, что вам так везет в жизни».